Глава 16 Александр, больницы очень серьезно, срочно приезжайте, Мария Митрофановна. Александр написал канадский адрес своих родственников и отдал бланк телеграмму оператору. Женщина с легким удивлением взглянула на Александра и стала считать слова. Оплатив отправку телеграмму, Александр поспешил к тете Маше. Та встретила его, как всегда, радушно и гостеприимно. Пригласила пообедать. На этот раз Александр не стал отказываться. Он достал из пакета бутылку Каберне и поставил на стол. «Ой, зачем?» – встрепенулась тетя Маша. «К обеду», – улыбнулся Александр. «Да мне не бог весь что», – виновато проговорил тетя Маша. «Перестань скромничать», – Александр ободряюще похлопал тетю Машу по руке. «Я уже догадался, чем ты будешь меня почивать. Суп с клёцками, мозги запечённые в сухарях с отварным картофелем». «Молодец», – улыбнулась тетя Маша. От Александра, едва он увидел тетю Машу, не скрылась тень беспокойства, пробегавшая по её лицу. «Ты чем-то расстроена?» – спросил он. «Да начитаешься всего», – вздохнула тетя Маша. Она поднялась, опираясь обеими ладонями на сиденье стула и засеменила в гостиную. Вернулась с газетой. «Ужас!» – она с испугом взглянула на Александра. «Что это?» – невозмутимо осведомился он. «Ой, подожди, картофель снимать пора». Тетя Маша подошла к плите и сняла с огня никелированную кастрюлю. Слила кипящую воду в раковину. Поставила кастрюлю на специальную деревянную подставку. Потом выложил картофель на суповую тарелку, обложив петрушкой. Александр все это время пялился в статью. Редакция газеты выражает глубокие соболезнования родственникам погибшей Кулагиной Надежды, ставшей пятой жертвой маньяка-кулинара. Кулагина принимала горячее участие в расследовании серии убийств, потрясших наш город. Она старалась оперативно и подробно информировать общественность о происходящих ужасах. Понимая, что сама по себе информация не дает гарантии безопасности, Кулагина, и в этом редакция была с ней солидарна, считала, что любые сведения о чинящемся в городе насилии могут все же заставить граждан быть более осмотрительными и осторожными. Надежда честно и ответственно выполняла свой журналистский долг вплоть до того момента, когда убийца хладнокровно лишил ее жизни, подвергнув ее тело зверским манипуляциям. Он скрыл череп и, вынув мозг, представил ее в качестве кулинарного блюда, зловещим образом сервировав находившийся в гостиной стол. Редакция, без того озабоченная ведущимся расследованием, обязуется впредь способствовать доведению его до конца. Преступник должен быть пойман и наказан. Нет слов, чтобы в полной мере выразить всю нашу скорбь. Нет слов, чтобы выразить возмущение творящимся в городе беспределом и вялыми действиями правоохранительных органов. Надежда остро и талантливо ставила в своих статьях волнующие всех вопросы. Она не боялась кому-то не угодить. Кулагина сражалась за правду, за право каждого человека на свободу информации. Тетя Маша закончила жарить мозги, Александр продолжал читать. Кулагина отличалась хорошим чутьем на подобные вещи. Она первая узнала, что маньяк-кулинар помещал на интернетовском сайте картинки рецепты своей дьявольской кухни. Она пыталась расшевелить милицию, чтобы та, наконец, вплотную занялась маньяком. Органы же, работая по старинке, стремились умолчать о подлинном размахе деятельности преступника. Кулагина не сомневалась, что мы имеем дело с психически больным человеком, ибо разум человеческий не может до конца осознать чинимого маньяком зверства. Напомним, у первой жертвы убийца отрезал грудь и залил ее апельсиновым желе. Вторую насмерть засек розгами, а потом вырезал у нее печень. Третью заколол, срезал у нее ногти и волосы и приготовил из них карамель. Четвертого, это был жених Кулагиной Надежды, Эдуард Березкин, проткнул ножом. Пятой жертвы как мы уже сказали, стала сама Кулагина. Александр чуть рстянул углы губ. Он поймал на себе тревожный взгляд тети Маши. «Чего только не случается», — сказала она. «Это же надо». «Мало ли маньяков», — усмехнулся Александр. «Я вообще не советовал бы тебе читать подобную чепуху». Он пробежал глазами еще несколько абзацев статьи. Внизу прилагался перечень профессиональных достижений Кулагиной. Александр отложил столицу провинции и принялся откупоривать бутылку. «Это не чепуха, Саша». С робким протестом высказалась тетя Маша. «Это жизнь, страшная жизнь. Как детей отпускать на улицу, если такое творится?» Тетя Маша подала салат из огурцов со сметаной. Но вначале они выпили вина. «У меня к тебе маленькая просьба», — начал интересующий его разговор Александр. «Я, собственно, затем и пришел, ты уж прости». «Что такое?» «Ты пей вино», — улыбнулся Александр. «Не бойся, всего 12 градусов». Тетя Маша сделала несколько глотков и поставила фужер на стол. «Я много думал все эти годы», — вздохнул Александр и решил. «Помириться с матерью и сестрой. В общем-то, с мамой я не ссорился, хотя она поддерживала Катьку. Ну так вот, я взял на себя смелость». Он запнулся, еще раз вздохнул и выжидательно посмотрел на тетю Машу. «Это хорошо», — не ожидала та. «Я даже подумать не могла, это хорошо». Ее глаза увлажнились. «Но я прибег к одной хитрости. Она может показаться тебе нечистоплотной, даже бессовестной. Прости уж меня», — с трудом продолжал Александр. «Да что такое, говори». Тетя Маша не скрывала своей радости, и эта радость усиливала ее нетерпение. Ну, я послал маме и Катьке телеграмму. «Прекрасно, но еще, саша нужно было написать письмо, я понимаю», возбужденно затараторила она. «Решение так внезапно тебя посетило, что ты не мог ждать и помчался, наверное, на почту. Хотя ты мне говорил, вспомнила она, что можно переписываться по компьютеру. Это сто раз быстрее, ты сам говорил». «Я не захотела делать это по электронной почте. Сейчас объясню, почему», гася раздражение, сказал Александр. Тетя Маша чуть сникла. В ее глазах мелькнуло беспокойство. «Я послал телеграмму от твоего имени, тетя Маша». Александр потупил глаза. «Я просто подумал, что, принимая в расчет наши сложные отношения и, возможно, недоверие, которое ко мне испытывает Катька, письмо или телеграмма, посланные от моего имени, не оказали бы нужного действия. Я просто не хочу переписываться с мамой и сестрой. Я хочу их видеть, понимаешь?» «Ну как же, Саша?» — оторопила от неожиданности тетя Маша. Я хотел бы с ними встретиться. Я, понимаешь ли, поехать не могу. А вот если бы они приехали, с затаенной дрожью в сердце проговорил Александр. Он уповал на старческое пристрастие тети Маши к разного рода сериалам и слезливым мелодрамам. Трогательные концовки, где блудные сыны возвращаются к отцам. Матери находят потерянных в глубокой молодости детей, а дети вдруг обнаруживают друг в друге брата или сестру, были слабостью тети Маши. Такие хэппи-энды казались ей разумным финалом любой жизненной драмы. Тетя Маша убрала тарелки из-под салата и подала суп. От него исходил пряный аромат специй. Александр взял ложку. «Я дал телеграмму». Он зачерпнул ложкой супа и посмотрел на сосредоточенно внимавшую ему тетю Машу. «От твоего имени». «Написал, ты, мол, опасаешься за мое здоровье просишь их приехать». Тетя Маша молчала. «Саш, ну я же тебя учила, врать нехорошо», — с досадой воскликнула она после минутной паузы. «Если бы я известил тебя заранее, выслушал твою оценку, то оказался бы в безвыходном положении», — недовольно пробурчал Александр. «Но разве нет никакого другого выхода?» — простодушно спросил тетя Маша. «Нет», — отрезал Александр и стал быстро есть остывающий суп. Они ели не разговаривая каждый думая о своем. Александр еле сдерживал раздражение. Упорство тёти Маши казалось ему фальшивой маской старой девы, заботящейся исключительно о своей репутации. «Не скрою», — доев суп, сказал Александр. Я ожидал от тебя большего понимания». «Но ведь это неправда», — лицо тети Маши исказило гримаса боли. На миг Александру стало ее жаль. Но вскоре жалость уступила место отвращению. Он не мог смотреть на ее напряженное и унылое лицо, не мог больше есть. Тетя Маша, словно почувствовав кипящее в Александре раздражение, встала, чтобы подать второе. Она собрала тарелки из-под супа, сложила их в раковину и принялась накладывать на плоские тарелки жареные мозги. Перемена блюд дала Александру повод заговорить об ином. Прекрасно. Чуть склонился над тарелкой, где подернутые золотистой корочкой сухарей серовато-молочной горкой благоухали воловьи мозги. Сколь изысканно неприхотливо это блюдо. Я имею в виду его универсальную структуру, разноплановость. Хочешь, потребляя их с белым или красным соусом, хочешь с соусом из раков, хочешь с соусом из морчков Но даже же помнишь, какие соусы можно подавать к мозгам? Кисло-сладкие, из щавели, из шпината, шампиньонов, с изюмом, с трюфелями. А я придумал совершенно экзотический соус хвастливо добавил он. «Правда?» — глуповато улыбнулась тетя Маша. Она была подавлена враньем Александра и задала этот вопрос не из радостной любознательности, а по инерции. На самом деле ее волновала совсем другая проблема. «Я не устаю совершенствовать свое искусство», — принужденно улыбнулся Александр. «Лайм, фихуа, немного сахара, винного уксуса, чебрец и мата». Он неожиданно умолк. Воспоминание разбитой склянки с драгоценной мадагаскарской эссенцией заставило ее сердце сжаться от боли. «Это, конечно, замечательно», — через силу улыбнулась тётя Маша. «Но что я скажу твоим родственникам, если они всё-таки приедут?» «Ты веришь в их приезд?» — со скрытым беспокойством спросил Александр. «Не знаю», — смущенно пожала плечами тётя Маша. «Я бы на месте твоей мамы всё бросила и приехала». «Пойми, я не мог обойтись без этой телеграммы», — убеждённо продолжал Александр. «Если бы я просто написал, что многое обдумают, срочно хочу их видеть, думаешь, это бы сработало? Заставило бы их бросить все дела и приехать ко мне?» Александр пытался демонстрировать искренность и то эмоциональное напряжение, которое возникает у людей, когда решается важнейший вопрос их жизни. Его глаза лихорадочно горели, руки комкали салфетку, нога выстукивала нервный ритм. Тетя Маша попалась на эту удочку. Лицо ее заметно смягчило, взгляд выражал живое сочувствие. Но слова по-прежнему давались ей с трудом, и она предпочитала растворять свои надежды и опасения в молчании. «А о том, как ты будешь выглядеть, не беспокойся. Скажем, что я уже выписался из больницы, что известие об их возвращении мигом поставило меня на ноги. Разве чудес не бывает?» Александр со смесью упрек и побуждающего доверия посмотрел на тетю Машу. «Я был в безвыходном положении, еще раз повторяю. Они не знают, ценой каких моральных усилий размышлений далось мне это решение. Какую важность имеет для меня их приезд? Если бы я просто от своего имени пригласил их приехать, они бы вообразили, что меня посетила очередная Блажь. Ни мама, ни Катька не принимали всерьез моих увлечений моих планов и не сдвинулись бы с места. Да у меня и сейчас нет уверенности, что они захотят хотя бы на время распрощаться со своей комфортной жизнью и сесть в самолет. «Ну я так не думаю», — качнула главу тети маша «Значит, ты веришь то, что они приедут?» «Сашенька, мне трудно сказать что-либо определённое на сей счёт. Меня смущает обман». Тётя Маша бросила на Александра взгляд, полный смутной вины и укоризны. Александр взялся за вилку. у о восхищённо протянул он, разжевав кусочек мозгов. «Чудно! Ты бесподобно готовишь мозги. Да не думай ты об этом!» Он поднял на тётю Машу излучающий нежный взор. Та сидела, по-прежнему сомневающаяся и сконфужная, словно это она солгала матери сестре Александра. «Это ложь во спасение!» Проживав еще один кусок, с веселой самонадеянностью произнес Александр. Никто их не вспомнит о моей болезни, едва я скажу, что пошел на поправку. Конечно, вначале они будут интересоваться, что со мной, как я. Но мне заготовлен этот вопрос обстоятельный, убедительный ответ. Эти слова, вместо того, чтобы вселить в тетю Машу уверенности и избавить ее от сомнений, усилили ее тревогу. Она бросала на Александра короткие беспокойные взгляды, не осуждающие, не упрекающие, взволнованные, полные недоумений и заботы. Так обычно взрослые смотрят на больных или доставших разочарование детей. Кислый вид тети Маши снова вызвал в Александре гневный протест. Если бы не деликатность ситуации и чувства, которые он к ней питал, он бы, пожалуй, разразился язвительной инвективой против ханжества и лицемерия. «Господи», — думал он, — «как же грубо сколоченные люди той формации. Никакой пластики, никакого артистизма, одни примитивные, затверженные в детстве понятия». «Тебе грустно?» — перехватил Александр печально разочарованный взгляд тети Маши. Произнес он эту фразу не с участием, а созвучным озвученным упреком, словно заподозрил ее в каком-то неблаговидном поступке. Эта настойчивость тона заставила ее вздрогнуть. Тетя Маша машинально взяла вилку и принялась ковырять ее в тарелке «Вот уж не думал, что ты будешь так упорствовать», — раздраженно сказал Александр. «Ты огорчаешь меня?» «Ладно», — тетя Маша попробовала улыбнуться. «Забудем это недоразумение. Будем надеяться, что все образуется». Александр похлопал тетю Машу по тыльной стороне ладони. «Ну, мне пора в контору. Перерыв заканчивается». Он вытер губы салфеткой и поднялся. «Так скоро?» – тетя Маша тоже встала. «А десерт?» «Десерт я предпочитаю готовить сам». Глаза Александра полтоядно блеснули. «Забегу дня через три». Обнадеживащий улыбнулся он и, пройдя в прихожую, достал из кармана тонкий конвейер с деньгами. Он бросил его на покрытые узорной салфеткой трюмо. Александр обулся, пригладил чуть топорщившуюся над залысиной прядь и, чмокнув растерянную тетю Машу в щеку, вышел на лестничную площадку.